Глава 6. Безумный рейд. Время поджимало, пора стартовать. Симона подготовила удары своими эскадрами по разным координатам. Две эскадры появлялись рядом с порталом, где ожидался выход корабля с пленниками. Ещё четыре эскадры наносили отвлекающие удары по скоплению звездолётов, находящихся вдаликов стороне от точки проведения операции. Олег в очередной раз просматривал план атаки и находил его неидеальным, более того, авантюрным, но другого не было. Поэтому кратко напустовал Симону. Помню, в затяжной бой не вступать. Чётко проинструктируй свои эскадры: удар и сразу уход в портал с задействованными маскировочными полями. Зрян не знают о нашей возможности нападать внезапно и, думаю, находятся в постоянной боевой готовности, возможны неожиданности и сюрпризы. Скорее всего, так и есть. Не стоит их разубеждать в такой уверенности. Не геройствуй. Твоя задача только отвлечь внимание Зрян. Старт через 5 минут. Не волнуйся, свою часть операции проведу в лучшем виде. В этом он не сомневался. Это его и беспокоило. Симона, подверженная эмоциям, впрочем, как и все люди, могла увлечься. Тем не менее, тянуть смысла нет, решение принято, и надо приступать к операции. Олег взялся за слонаном и дал команду на старт. От них стало уточнять деталей, курсом упередили, операцию обсудили. С большой долей вероятности план сработает, не вызвав подозрений избранного. а того, как пройдёт заключительная часть операции, зависела и жизнь самого Нолана. Ему, в который раз, очень везло. Он понимал, что так будет не всегда, и когда-нибудь нить везения может оборваться. Операция началась. Корабли стартовали, и если зрянские звездолёты отслеживались сканерами, то им из Завторскей нет. Работали поля маскировки внаре. Такое преимущество могло стать решающим для успешного выполнения операции. Зрянские сканеры отслеживали свои корабли и не подозревали, что под их прикрытием идёт боевой флот мезавторов. Олег ещё и ещё раз проверял готовность к захвату зрянского корабля с пленниками. Он даже придумал хитрость, которая могла сработать и снять много вопросов. Он попросил Нолана сделать запись приказа капитану корабля передать пленников ему для доставки избранному. Тот просьбу исполнил, а что делать? Согласился сотрудничать, надо идти до конца. Такая запись могла стоить ему жизни. Если дойдёт до избранного, уловка могла сработать. Если нет, Олег взял с собой абордажную команду во главе с Виноградовым, который отлично показал себя в последней баталии, взяв на абордаж несколько кораблей. Вот с ним-то сейчас он беседовал. Сергей, у тебя мало времени на возвание пленных с корабля Зриан. Мы знаем, в каком отсеке они находятся. Нужно быстро туда попасть. Не волнуйтесь, правитель, задача понятна. Если сработает первый вариант и пленников отдадут, Ли ей придётся брать корабельный абордаж. Если нет, скрываем обшивку прямо над утеком, где они содержатся, и эвакуируем. Тут вот какой нюанс. Нельзя, чтобы информацию о пленниках передали на планету. Боюсь, что это не в моей компетенции. Действительно. Ладно, готовься. Скоро выход в обычное пространство. Корабль придётся атаковать, но так, чтобы не уничтожить. Связался с боевым центром и распорядился быть готовыми атаковать корабль с пленниками. Но смотрите, не погубите наших людей на корабле, отдавая приказ. Понимал, может случиться всякое. Нолн наблюдал за оператором, который приступил к открытию портала. Во всей этой истории имелась слабая сторона экипажи кораблей. Они наблюдали контакт Нолна с мезовторыми и могли донести до избранного эту неприятную ситуацию, и он придумал, как устранить эту несостыковку. Сразу по выходу в обычное пространство он стартовал с корабля на спасательном катере и уже с него связался с Шелоном, попросив уничтожить все его корабли. Просьба странная, но Олег не стал сдаваться в подробности. Для него эти цели сейчас не главное. Он ждал выхода корабля с пленниками. Пока Рогов разбирал со Снолоном и организовывал встречу пленных, две из кадры Симона неожиданно вышли из порталов исхода и сходу атаковали зрянские корабли. Все готовились к возможности такой атаки. Но всё равно промелели. Вал ракет и торпед сеял смерть и хаос. Зря они не успели опомниться, а мезовторы уже ушли в портал. Они тут же переключили внимание на сектор вторжения. Наблюдение за сектором прибытия корабля с пленниками ослабло. Наступила очередь Олега. Корабль с пленниками вышел из портала и сразу получил приказ командующего Ноллена передать пленников для доставки на планету ему. Ничего необычного в таком приказе не было. Отдал ты его командующий Капитан спокойно выполнил приказ. Подошёл катер и пленники пошли зау перешли на него. Всё складывалось очень хорошо. Катер отошёл, и в ту же самую секунду вновь вышли из кадра Симоны с ходу разъя кораблей направо и налево. Катер с пленниками успел войти в транспортный ангар, и Олег стартовал, пытаясь открыть портал. Симония дал приказ уничтожить корабли, которые прибыли с Ноланом. С удовольствием командующий Через секунду от корабля остались одни воспоминания. Эскадра эффектно сделала залп и ушла в портал, окутанная маскоровочными полями. Операция, судя по всему, прошла по плану, удачно и без потерь. Сергей, как там пленники? Живы, правильно, слабы. Отправи их в медицинские капсулы. Корабль стабилизировался, и в кротовое норе шёл спокойно. Теперь можно посмотреть, что там с Май. Нолан наблюдал атаку Зриан и видел, как погибли его корабли. Теперь можно спокойно лететь с докладом к Избранному. Никто не мог его изобличить, разве что совпадение выхода из портала корабля с пленниками атаки мизавторов и его чудесное спасение. Такое совпадение нужно ещё увидеть и увязать с его спасением, а потом и доказать. Но доказать невозможно. Улики уничтожены вместе с кораблями. Шеллан не подвёл. Избранный контролировал ведение боевых действий в системе Иелион. Он не надеялся на лёгкую победу, так и случилось. Первую волну вторжения они за вторую отбили. Флот в системе Сотос, попав на минные поля, потерял много кораблей и преследовать базу не решился. Такая ситуация не радовала, но и не сильно огорчала Избранного. Главное, он перенёс военные действия на территорию противника. Само по себе это уже победа. Мезавторы в прямом столкновении защищались отчаянно, из последних сил. Ударный флот командующего Нолана сильно потрепал их, и чуть было не сломил сопротивление, но не повезло, прибыло подкрепление. Успокаивало то, что флоты мезавторов вели бои нормально, без всяких фокусов, атакуя и защищаясь. При таком развитии событий можно надеяться на победу. Но всё же было весьма странно и непонятно, почему мезавторы не уничтожили планету Рирва. Внезапно сработал сигнал тревоги. Систему атаковали мезавторы. Избранный распорядился отбить атаку и отследить, куда уйдут корабли. Одновременно поступил сигнал о выходе из портала нескольких кораблей Зриан, которые обменялись кодами свой-чужой. Но им не повезло. С рядом из порталов вышли корабли мезавторов и уничтожили их, после чего ушли в портал. Складывалось впечатление, что мезавторы преследовали эти корабли. Поступил доклад что отследить налётчиков не представляется возможным, так как сканеры их не фиксируют в анaре. Избранный принимал доклады о нападении и причинённом ущербе, который был минимален: несколько подбитых и уничтоженных кораблей. Очень не повезло звездолётам вышедшим из портала, но отделаться малыми потерями позволила подготовка флотов к неожиданному появлению мезовторов. Теперь они находились в постоянной боевой готовности, и вот незря Внимание, избранного привлёк сигнал высшего приоритета на терминале, сигнал, которого не могло быть и поступить он не мог. Тем не менее, так было. Поступал сигнал вызова от командующего ударным флотом. Избранный активировал канал связи, не знаю, что думать. Избранный, докладывает командующий ударным флотом Нолан. Ты где находишься? Нахожусь недалеко от планеты Шурон. Как Шурон? А где твой флот? Флот дрался до последнего корабля, и мы побеждали. Команду Чинолон. Так это тебя преследовали мезавторы? Меня с остатками моего флота. По выходу из портала я успел покинуть здесь далёт. Жду подробного доклада. Всё сложилось, как нельзя лучше. Теперь осталось убедить избранного в реальности происходящего. Но Нолан точно не знал, успели ли доложить избранному о пленниках или нет. Хотя по большому счёту это не важно. Скажу, что пленники на корабле были, но погибли под ударами мезавторских звездолётов. Если у избранного имеется такая информация, то я её только подтвержу. Олег Стрепетов входил в отсек, который специально приспособили под медицинские нужды, так как на Зрянских звездолётах не было медицинских центров. Подошёл к одной, потом к другой капсуле. Не она. И только в третьей капсуле увидел знакомый исхудавший образ Май. Проверил показатели: жива и введена в искусственный сон. Нервная система истощена, но угрозы здоровью нет. Время восстановления 5 суток. Всё хорошо, что хорошо кончается, подумал он с облегчением. До выхода из портала оставалось пара часов. Преследование Олег не опасался, отследить корабль невозможно. Выйдя в обычное пространство, осмотрелся. Ничего нового. Пространство заполняли обломки, свидетельства недавней битвы. Правитель с возвращением. Как прошёл рейд? В голосе адмирала Нишикория слышалось волнение. Всё в порядке, адмирал. Задачу выполнили и вернулись без потерь. План сработал. Ленных спасли. Да, они у меня на борту в медицинских капсулах, сильно истощены. Все корабли Зриан причастные к операции уничтожили. И командующего Нолона? Нет, Нолон покинул корабль на катере. Я не стал его трогать. Думаю, в будущем он нам пригодится. Есть возможность влиять на него. У нас много компрометирующего материала. Так-то оно так. У нас есть материал и на Атлона. Только толку ноль. Ладно, время покажет. Нужно держать порох сухим. Зриани могут напасть в любое время. Могут и нападут, если мы им не помешаем. Что ты имеешь в виду, Йорик? Оборонительная тактика проигрышная для нас. На этот раз отбились, повезло. Но если избранные бросят на нас больше флотов, то может победить. Твои предложения постоянное нападение на Зриан по всему их звёздному сектору. Неожиданный разговор встрял Рони Салтаван, командующий научной базой. Оба насторожились, зная, что он по пустякам не беспокоит. Прошу простить, правитель, у меня срочный вопрос. Только что поступил запрос от командующей Келли. Она со своей эскадрой вышла к научной базе по старым координатам. Я не предупредил её, что мы покинули тот звёздный сектор. Ну так что же, не беда. Пусть летит к планете Топаз. Есть одно но. Научная эскадра вышла на минное поле. которую мы оставили для Зриан. Наступила пауза. Такого поворота никто не ожидал. Нешикоре поражённо молчал, потом заговорил: "Олег, мне нужно лететь за ней. У неё скоро родится ребёнок. Если я её не спасу, то жизнь прожита зря". "Понимаю, лети, но сначала свяжись с Келли, успокой, скажи, чтобы эскадра легла в дрифт. Вообще проинформируй, что произошло, передай координаты минных полей. Думаю, у Эдмона Галя они есть". Но горечку не парь, пока ничего не случилось. Спасибо за совет, я твой должник. Но карты минных полей нет. Олег откинулся на спинку кресла, подумав: "Что с нами делают бабы? На кону судьбы цивилизаций, а мы гоняемся туда-сюда спасая их, хотя тут, видимо, ничего не поделаешь. Мы так устроены". Мишекори развёл бурную деятельность, связался с Эдмоном и поинтересовался картой минных полей. Ответ его сразил. Главнокомандующий Прошу простить, но карты минных полей я не составил, торопился. Адмирал понимал, командующий уходил из системы в экстренном режиме. То, что он спас научную базу, уже хорошо. Большего требовать от него не стоит. Должен быть выход. Слепою лететь нельзя, можно подорваться на своём же поле. Нервно прошёлся по рубке управления на центральной базе, и тут его осенило. Асоль, минные поля выставляла бис, боевая интеллектуальная система кораблей выставляли миноносцы, контролировала бис флагмана. Координаты минных полей у неё сохранились. Конечно, запроси карту минных полей и введи в бис моего флагмана. Я лечу в систему Сотос эвакуировать оттуда научный флот. Карта загружена. Удачного полёта, главный командующий. Отвожу 200 секунд на анализ ситуации и прихожу к выводу, что женщины в цивилизации людей играют огромную роль. Они могут заставлять мужчин делать нестандартные поступки. Почему? Неужели из-за такого чувства, как любовь? Но что это такое? Набор биохимических реакций или нечто большее, то чего я не понимаю. Действительно, управителя изменяется гормональный фон, когда он остаётся на ночь с мной, и даже меняются физические показатели в сторону такого понятия, как удовольствие. Может быть, всё дело в этом удовольствии, которое даёт женщине мужчинам, и они готовы на всё ради этого? Возможно, нужно подробно изучить этот вопрос как в физиологическом плане, так и в эмоциональном. Асоль анализировала, Анишикори как мальчишка мчался на свой флагман. Тот уже находился под парами, и как только он вошёл в рубку, сразу стартовали и через некоторое время ушли в портал. Вышли по заданным координатам, а операторы сканирующих комплексов обнаружили научную эскадру. Нишикори вышел на связь. Прошу командующего экспедиционным флотом на связь. Говорит адмирал Нишикори. Иори, рада тебя слышать. Наконец-то ты спасёшь меня. Я уже устала ждать. Все знали о романе адмирала Скелли и теперь улыбались. Он чувствовал себя смущённым. Лагман скоро заберёт вас. Находитесь на месте. Хорошо, ждём. Навигатор проложит курс к научному флоту. Оказалось, что задача не так проста, как могло показаться в начале. Эскадра находилась в центре минного поля. Командующий: "Курс проложить невозможно. Посмотрите сами. Эскадра окружена минами. Мы не сможем подойти, подорвёмся". Вижу капитан: "Направь минные тральщики. Пусть проделают проход для эскадры". Минные тральщики один за другим выплывали из шлева огромного флагмана, выйдя в космическое пространство, рассредоточились и приступили к выполнению боевой задачи. Через несколько часов флагман смог забрать из кадров фрегатов на борт и стартовать. Вот только куда? К центральной базе или к Топасу? Мишикори связался с Олегом и обрисовал ситуацию. Основная наша база планета Топаз. Скоро мы переберёмся туда, а для защиты звёздной системы будем использовать базы и космические флоты. Так что эскадру доставь к планете Топаз. Её постепенно нужно обживать. Сам с Келли прилетай сюда. Пусть расскажет, что удалось обнаружить. Не успел он закончить общение с Олегом, как радостная Келли вбежала в рубку и повисла на шее у адмирала. А операторы, улыбаясь, отвернулись к терминалам. Что делать? Адмиралы тоже всего лишь люди, и ничто человеческое им не чуждо. Капитан Курск, планете Топаз. Посмотрел на Келли, обратив внимание, что она несколько округлилась и животик заметно выделялся. А что-то хотел. Уже шестой месяц Они покинули рубку и отправились в каюту адмирала. Там Келли приступила к рассказу о своих приключениях. Он слушал и любовался ею. Ну что ты молчишь? А мы выиграли несколько битв у Зрианы, сумели отбить мой, которая попала к ней в плен. Лихо вы тут без меня повоевали? Не волнуйся, всё только начинается. Зриане не собираются сдаваться. Благодаря мы у них появился избранный. Да, и кто же это? Атлон. Мы ранее брали его в плен. Помню, было дело. Время пролетело быстро. Настало пора лететь на центральную базу, где по прибытии отправились на доклад к правителю. Он принял их по-простому, поздравил Келис с возвращением и, конечно, поинтересовался, как прошла экспедиция. Келис собралась с мыслями и приступила к докладу со всеми подробностями, по окончании подвела резюме. Итог экспедиции такой: планета Кутум Первая, которую мы исследовали, подходит для колонизации людьми, но условия не идеальные. Вторая планета Бофос идеально подходит для жизни: хороший климат, небольшая гравитация, совместимые флора и фауна. Все материалы собрали, и сейчас ими занимается профессор Салтаван. Спасибо, Кэлли, хорошо поработала. Отдыхай. В твоём положении теперь нужно меньше работать и больше отдыхать. Спасибо, Олег. Но я чувствую себя хорошо и могла бы заняться приёмом переселенцев. А что, хорошее предложение. Что думаешь, адмирал? Думаю, лучше переселять, чем воевать. В таком случае нужна стратегия. Подходит пора серьёзного противостояния. Пока у нас есть тактический козырь, мы можем нападать на зрянские флоты неожиданно. Поэтому, адмирал, слушайте приказ: организовать рейды наших флотов и эскадр по всему звёздному сектору Зрян. Воисы живут и вздрагивают в ожидании ударов. В битву не вступать. Удар, уход. Можешь использовать автоматические флоты. Келли, возвращаешься на планету Бофос и готовишься к встрече переселенцев. Я займусь организацией самого переселения. Задача понятна, приступаем к выполнению. Адмиралс Келли покинули командный центр. Олег задумался, что делать с мы. Два раза она поставила обе цивилизации на грань уничтожения. Пожалуй, самое оптимальное поручить другую работу, например, командовать флотом переселения. А потом связать её административной работой и пусть занимается цивилизацией и сыном. Идея хорошая, но реализация трудноосуществимая. Предстояло непростое выяснение отношений. А может, не стоит ничего выяснять? Но решать надо, и меры принимать надо. Нельзя оставить под удар существование цивилизации из-за своих нравы одного командующего. Даже если этот командующий женаправителя. Асоль освободи от должности командующий флотом Мэй. О её использовании подумаем позже. Конечно, правитель. Подготовь быстроходный корабль. Нужно слетать в Млечный путь для координации действий. Пора тебе обзаводиться жителями. Слушаюсь, повелитель. Правитель исполнял всё, что обещал и задумал. Вот теперь появится настоящая цивилизация, и жизнь изменится. Оно быстро подготовило быстроходные корабли с генераторами маскирующих полей. Олег время зря не терял. Обозначил на шикории приблизительный период переселения из галактики Млечный Путь и попросил на это время максимально активизировать флоты. Нужно занять Зриан так, чтобы у них и мысль не возникла о новом вторжении, а я за это время организую переселение. Закончив с делами, отправился на корабль и стартовал в родную галактику. тянула домой, тянула к сыну. Возникла идея забрать его прямо в этом риде. Будет для мые сюрприз и занятие. Вышел в обычное пространство. Никого, чисто. Но предосторожности нужно соблюдать. Зриани сейчас сосредоточены на звёздном секторе Мезавторов. Для них главная угроза находится там. На другие сектора почти не обращают внимания. Активировал связь с Стонебергом. Тот долго не отвечал, наконец послышался его голос. Олег, как всегда неожиданно. Ты где? И я рад тебя слышать. Только что вышел из портала, скоро буду. Давай, жду. Капитан, курс на столичную планету Земля. Через пару часов корабль вышел недалеко от планеты. Его встречали пышно. Почётный эскорт, салют. То от чего он отвык. Знаки внимания нравились. Переменно обстановки с боевой на мирную шла на пользу. Олег, давай, спускайся на планету, ждём тебя. Через некоторое время он попал в объятия Берга, старого товарища, который безмерно радовался встрече. Прошло достаточно времени, и Бергу иногда заползали мысли, что Рогов больше не вернётся, и всё, что случилось в галактике, просто сон. Но нет, вернулся. Значит, жизнь продолжается. Проходи, садись, рассказывай, как там дела? Что зряни? Нашёл живых мезавторов? Новостей много, начну по порядку. Живых мезовторов не нашёл, и слава богу, мы бы с ними не нашли общего языка. Огромные пауки с тремя мозгами. Нашёл столичную планету мезовторов Топас. Обнаружили пару планет, пригодных для жизни людей. Повоевали серьёзно и победили зрянов в нескольких битвах. Далее рассказал подробности. Беседа длилась 5 часов. Всё это время вокруг Рогова вился модуль Асоль, тот, который он оставил бергу. Досталось вам посетовал берг. Я вот зачем прилетел, пора осуществлять задуманное, можно начинать переселение. Берг смотрел на Олега, о чём-то размышляя. Видимо, его мучили сомнения. Резко менять жизнь цивилизации дело непростое, и ни одного дня мы здесь много сделали, но до совершенства далеко. Создали флот, правда, небольшой, всего 100 кораблей, пару крепостей. Понимаю, этого мало для того, чтобы отстоять галактику. Олег, а может, не стоит торопиться? А может оставить всё как есть? Смотри, Тони, тебе ведь не желающих отпустишь в новую галактику. Обещаю, им скучно не будет. Не сомневаюсь, сколько ты сможешь забрать людей. Столько, сколько выделишь. Желающих много. Назови приблизительное число. Не меньше 2 миллиардов. Переселить на новое место жительства я смогу их за пару недель. Есть одно но, там девственная планета с небольшой гравитацией. Ты хочешь, чтобы я обеспечил их стройматериалами и техникой? Нет, толи. Только планетарной строительной техникой и запасом семян для того, чтобы они выращивали привычные культуры. Сколько нужно техники? Дай столько, сколько сможешь. Хорошо. Чем будешь расплачиваться? Я дам тебе 1000 боевых кораблей. Экипажи обучишь сам. Договорились. С такими силами я смогу защитить галактику и цивилизацию. Не тех себя иллюзиями не сможешь. В последней битве зриани ввели в бой сотни тысяч кораблей, учитывая при этом, что договориться с ними нельзя, и в живых они никого не оставляют. Ты меня пугаешь. Да нет, даю объективную картину. В последней битве они взяли в плен мейси экипажем. Нам удалось её отбить, а если бы не удалось, то зриани узнали бы о существовании людей и стали бы искать цивилизацию. То есть, если они узнают, что вы люди, то могут напасть на вас. Не факт, но вполне могут. Ты же помнишь, как всё начиналось? Они уже были на границе галактики, и оставалось совсем немного. Они дотянулись бы до цивилизации, и только благодаря мезовторским технологиям удалось отвлечь и увести их от границ галактики. Помню, помню. А что если поменять стратегию? Стратегию поменять не так просто. Сейчас мои флоты не дают покоя зрианам, а такое по всему звёздному сектору, чтобы отвлечь от переселения людей Я так понимаю, выбор у меня небольшой. Выбор всегда есть. Главное правильный его сделать.